Глава девятнадцатая. Признание. Ира. «Проходи, садись». Адмирал махнул рукой на удобное кожаное кресло. Сам опустился напротив меня в точно такое же. От волнения мелко подрагивали руки, и я постаралась переключиться со своих страхов на что-то другое, нейтральное. Например, на то, каким уютным оказался этот бункер. Тут был полный набор мебели, стол, стулья, кресла, диван, шкафы платяные и книжные, и даже две кровати в разных концах помещения. Небольшой закуток для санузла, лишь толстенная дверь из стали в несколько сантиметров, и железные листы вместо обоев говорили о том, что это необычная гостевая. Джон уставился на меня долгим пристальным взглядом, от которого мне было еще сильнее не по себе. «А вдруг он уже обо всем догадался и запрет меня здесь?» «Дрожат пальцы», — отметил он, откидываясь на спинку кресла. Отрицать было бессмысленно, молча кивнула. Заметила, что у него под глазами пролегли темные тени. Догадалась, что он не спал несколько суток. «Рассказывай», — отрывисто произнес он. Я стушевалась, не зная, с чего начать. «Ну же, Лира, не молчи», — вздохнул он тяжело. Знаю, что я не самый лучший родитель, точнее, худший отец во всей вселенной. Но я правда очень пожалел, что убежал спасать мир, не поговорив с тобой. Я видел, какое у тебя было обеспокоенное лицо, и все равно отложил разговор. Потом казнил себя за это. Но вот я здесь. И слушаю тебя внимательно, дочка. Выкладывай, что тебя тревожит. Но раз он так настаивает. «Я не ваша дочь, адмирал», — заявила я, внутренне содрогаясь, как перед прыжком в холодную воду. «Я не Лира», — от мужчины донесся скрежет зубов. Его руки впились в подлокотники, а лицо посерело. «Ну все, сейчас он меня тут не просто запрет, а прикончит и закопает». «А прикончит и закопает», — мелькнула в голове паническая мысль. «Я предупреждал тебя, что нельзя так резко отказываться от таблеток», — мрачно покачал он головой, глядя на меня, как на тяжело больного ребенка, со жгучей болью и сочувствием. Надо было заканчивать курс лечения постепенно, плавно снижая дозу лекарств, а ты обрубила все на раз. И вот результат. Тремор конечности, испутанность сознания, раздвоение личности – это закономерно. Но ты не должна бояться, родная. Нет, я не отдам тебя в психиатрическую лечебницу, не волнуйся. Я же обещал, что не отправлю тебя туда снова. Но боюсь, в нашем доме какое-то время поживут санитары и врачи. «Здесь тебе будет комфортнее пройти реабилитацию, а Гринли и Кайл поддержат тебя, составят компанию. Ты больше не одинока». «Ну да, будем вместе с принцами весело удирать от санитаров, отбиваясь медведями. Хороший тут мир, и игры интересные». «Вы ошибаетесь, мистер Оникс. Это тело Лиры, а душа моя», — попыталась ей объяснить. «У меня нет ее воспоминаний. Совсем. Но я уже поняла, что у нас с ней совершенно разные вкусы. Например, в одежде». «Скажите, ваша Лера надела бы такое платье?» «Я тебя умоляю», — нервно хохотнул Джон. «После того, как ты месяц проходила в черной пранже, я уже ничему не удивляюсь. Но должен признать, что этот наряд тебе невероятно идет. В нем ты так похожа на маму». В его синих глазах отразилась такая печаль, что я непроизвольно накрыла его руку своей в знак поддержки. Но тут же, опомнившись, отдернула, замечая, как на лице Джона промелькнуло замешательство. Я, Анисимова Ирина Валерьевна, с планеты Земля. Мне 20 лет. Я работаю преподавателем в детской художественной школе номер один в городе Белогорске. Мой отец, Анисимов Валерий Иванович, скончался от онкологии 5 лет назад. Он был полковником полиции. Мама, Анисимова Вера Андреевна, журналистка, пережила его всего на год. Умерла от инфаркта. У меня есть брат Константин. Он старше меня на 2 года и работает в автосалоне. Изложила я факты своей биографии. «Что? Страна зеленых единорогов тебе уже надоела? И ты выдумала себе другой мир и новую личность?» Понимающе посмотрел на меня адмирал. «По крайней мере, в том ты была королевой. Но учитель рисования тоже неплохо», – заверил он. «Блин, и как мне его убедить?» «Вы адмирал, Джон». Неожиданно для себя самой я назвала его по имени. У мужчины дернулась бровь, но он промолчал. и должны уметь анализировать события. Понимаю, как больно вам будет признать, что вашей дочери здесь больше нет. Но давайте отбросим эмоции в сторону и посмотрим на голые факты. Как, по-вашему, я смогла пройти проверку артефактом правды на суде? Неужели вы правда считаете, что Лера настолько искусная лгунья, и Мастерский может справиться с таким артефактом, манипулировать им? Не понимаю, как ты смогла это провернуть. но подозреваю, что в тот момент тебя настигло раздвоение личности, и поэтому та другая твоя половинка отвечала на все вопросы так уверенно», привел железобетонный довод адмирал. «Суд наверняка знал о душевной болезни Лиры, и чтобы допустить ее на судебное заседание как свидетеля, необходимо неоспоримое подтверждение того, что в данный момент Лира вменяема, может здраво мыслить и отвечает за свои слова», отметила я. Во взгляде Джона впервые промелькнуло сомнение. — Да, трое ведущих психиатров планеты подтвердили, что у тебя стойкая ремиссия, ты абсолютно адекватно и дееспособна, но, видимо, они ошиблись, — мотнул он головой. — Все трое? — невесело усмехнулась я. Джон уставился на меня нечитаемым взглядом. — Правильно ли я поняла, на показаниях Лиры держалось все обвинение? — уточнила я. — На твоих показаниях. — глухо отозвался адмирал. — И я очень благодарен тебе, что ты вовремя остановилась и спасла меня. — А настоящая Лира стала бы вас спасать? У меня создалось впечатление, что она сильно обижена на вас из-за чего-то и жаждет отомстить. Гринли упоминал мимоходом, что ей довелось пережить похищение и что она голодала в детстве. Скажите, ваша дочь защитила бы вас в суде? — Я надеялся на это до последнего, — тихо произнес Джон. Для меня было бы честью назвать вас отцом, но, к сожалению, вы им не являетесь. Вы уверены, что вы худший родитель во Вселенной, но я так не считаю. Думаю, что вы замечательный, и Лере с вами очень повезло. Вы можете мне объяснить, из-за чего она вас так возненавидела? Спокойно спросила я. Лицо Адмирала пошло белыми пятнами. Раньше ты никогда этого не забывала, всегда помнила, и ни за что не назвала бы меня замечательным отцом. — покачал он головой. — Потому что я не Лира, Джон. Мне очень страшно вам в этом признаваться. До трясучки в руках. Но все равно надо открыться хоть кому-нибудь. Это чужой для меня мир. У меня тут нет никого, ни друзей, ни знакомых, ни родных. Я боялась, что вы запрете меня где-нибудь или вообще заморозите в криокамере, пока не поменяете нас с Лирой обратно. Мне остается уповать лишь на ваше благородство. Я спасла вас на суде и надеюсь, что вы отплатите мне за это добром. «Кажется, здесь это называется долг жизни», — произнесла я. «Если это розыгрыш, то он слишком жестокий». В шоке смотрел на меня адмирал. «Увы, это не розыгрыш», — тяжело вздохнула я. В своем мире я легла загорать на пляже и внезапно оказалась в зале суда. Услышала, как прокурор спрашивает, все ли со мной в порядке. он назвал меня другим именем лера оникс а я решила что это такой сон или игра подсознания из за солнечного удара поняла что от моих ответов зависит ваша жизнь посмотрела на вас прониклась с симпатией но почему адмирала шалело хлопал глазами у вас лицо слишком честное призналась я прямой взгляд, волевой характер. Вы просто не можете быть преступником, по определению. И у меня возник спортивный интерес. Сделать так, чтобы вас оправдали. Это вышло легко. Я на самом деле не видела рядом с вами никаких коританцев, не ходила в следственное отдело и не писала заявление на вас. Это была не я. И артефакт, правда, это подтвердил. Скажите, а в вашем мире имеются какие-нибудь магические артефакты по обмену телами или душами? «Хотелось бы понять, как я тут оказалась, и вернуться назад в свой мир, а то я даже представить боюсь, что может натворить Лира в моей жизни со своими зелеными единорогами». «Как, говоришь, тебя зовут?» – закашлялся Джон, ослабляя ворот рубашки, словно ему не хватало воздуха. «Ира? Водички?» – заволновалась я за него. «Там!» – махнул он рукой на ближайший шкаф.